Глава вторая. Все для фронта, все для победы. В конце жизни Уэсиба сказал своим ученикам. В Айкидо нет места ни личным, ни разрушительным целям. Тренируйтесь приносить благо всем, убивайте злые желания и всякую ложь. Иногда голос мира звучит как гром, выводя людей из их оцепенения. Чтобы жить в миру с самим собой, успокой дух и стань как ребенок. Очисти тело и дух, удалив всю злонамеренность, эгоизм, страсть. Будь вечно благодарным за дары, которые дала Вселенная, семья, мать природа и близкие люди. Используйте ум, но не физическую силу. Принцип айкидо. В айкидо, как и в жизни, нет турниров и соревнований, нет смертельных техник, а есть только процесс самосовершенствования на основе уважения ко всему живому. Учись любить врага. Айкидо учит наступать без нападения, защищаться, не устраивая какой-то особой обороны и добиваться победы естественно, без напряжения. Следовательно, перчатку можно никому не бросать и ультиматумов не сочинять. А надобно тщательно продумать свою линию поведения и постараться ей не изменять. Провокации и бури в стакане воды тебе, несомненно, обеспечены сплетни, телефонные и смс-ные гадости, язвительные замечания и шпильки, возможен скандал или даже шантаж. Что поделаешь, твоя соперница тоже хочет добиться своего и может не обращать внимания на недипломатический характер собственных действий. Вы стоите на разных берегах одной реки. Не думай о недостатках соперницы сосредоточься на своих достоинствах. Ведь было же, было что-то, чем ты своего милого привлекла. Вспомни, почему он именно тебя выбрал, ну и куда все эти фантики подевались. Немедленно вспоминай и вновь вводи в практику. Но для начала, не забывая о принципах, которые я тебе изложила только что, займись следующим, невзирая на советы подруг. Постарайся собрать досье на свою соперницу. Кто она? Замужем ли? Стремится ли сохранить свой брак? Чего хочет от твоего супруга? Что ей известно о тебе и ваших отношениях с мужем? Как они познакомились? На работе, в ресторане, у общих знакомых? К какому решению она подталкивает твоего мужчину? Если твой благоверный начал по-другому говорить или делать что-то необычное, вещает о духовном единении разлученных душ или подсел на вегетарианство, делай выводы о влиянии соперницы и начинай данное влияние комментировать в нужном тебе духе, но без язвительности и не прессуя. Дипломатично говори ему то, что он непременно ей перескажет Или возьмет на заметку хотя бы Про охотниц за чужими мужьями Из-за общественного положения, денег или карьеры По поводу женщин, уводящих папу от сына И чем это чревато Насчет поведения дамочек, полусвета и тому подобное Ни в коем случае не опускайся до обвинений Просто как бы размышляй вслух Если его связь перестала быть тайной для тебя, передавай ей приветы от себя примерно такого содержания. Неужели трудно запомнить, что тебе вредна жирная пища? Она не умеет ухаживать за мужским гардеробом? А зарплату ты ей уже повысил? Если он рассказывает тебе, какая она хорошая, выслушай. Так ты сумеешь понять, чем она его зацепила. С непроницаемым лицом и рассеянным видом. Но не забудь сообщить ему, что портрет женщины подобного уровня поведения тебя не интересует». «Маленькое отступление. Не переборщи. Ты наверняка видела замечательный фильм «Сладкая женщина». Напомню сцену, когда героиня Натальи Гундаревой говорит мужу о разлучнице. А вот если бы она была культурная...» Помнишь, что сделал муж? Ушел, не дослушав ее обличительных синтеций: «Подумай, прежде чем подумать». Станислав Ежелец. Конечно, труднее всего сейчас тебе сохранить спокойствие. Для этого перво-наперво воспользуемся хитростями Древнего Востока. Если поискать хорошенько, в них изложено множество хитроумных способов возвращения душевного равновесия. Один из них совсем прост. Мне не терпится описать его тебе. Садись на пол или краешек стула, выпрями спину и расслабься. Глаза открыты, руки держи на бедрах вверх ладошками. Вдохни глубоко носом. И выпусти воздух между зубами со звуком «с». -с, -с, -с Только выдохом, без голоса. Грусть, тоска уходят вон из меня. Это нужно думать на вдохе. Наклонись вперед и на выдохе прошепчи «у». -у, -у, -у, -у, -у, -у, -у, -у на вдохе внушай себе «я спокойно и уверена». Запрокинь голову назад. Выдохни звуком «ш». Вдохни с мыслью все хорошо. Наклонись вправо, шепча «Ха» и думая «все смогу» на вдохе. Прогни спину, слегка откидываясь назад, шепчи «Ху». Ляг на спину, раздувай живот и грудь, с усилием выдохни «Хи». Легкость, пустота, покой, сияние наполнили меня. Это следует думать на вдохе. Начинай пробовать немедленно. Могу посоветовать немного другой путь выхода из стресса, ментальный. При помощи аутотренинга расслаб тело. Успокой себя, представляя, что в голове тихо и очень светло. Стресс приходит не снаружи, а изнутри тебя самой. Это твой ответ организма на все, что раздражает в окружающем мире. Испугалась, разозлилась и пошло-поехало. Сердце где-то в горле стучит, выбрасывается адреналин, голос садится, руки дрожат. В общем, невесело. Не получается вернуть муженька, и ты начинаешь расстравлять себя. Когда он уходил, я не сказала того-то и того-то. Хочу, чтобы он пришел или позвонил, чтобы я ему наговорила гадости и выпроводила за дверь. Маешься, готовишь тронную речь, которая, по твоему мнению, его наповал сразит, и побредет он в ночи, съежившись, опустив голову и подволакивая ноги. А еще твое выступление должно оставить у него пожизненное ощущение, что он подлец, гад, и земля его скоро перестанет терпеть. Подобными действиями ты свой стресс не переборешь, зря только себя раздракониваешь. Тебе что, хочется выиграть у него ввиду явного преимущества твоего пребывания в полку нытиков или мадам Брошкиных? Выплюнь всю эту горечь свою, пускай он колбасится от того, что ты не наговорила ему гадостей, пускай ждет их. Испытаний небо не посылает больше тех, которые ты способна вынести. Рекомендую тебе поразмышлять на тему хотя бы косвенного блага, которое приносит происходящее между вами с возлюбленным. У тебя не поломана шея, ты не ослепла и не потеряла все в пожаре. Спит обошел тебя стороной и рак тоже. Бывает хуже. Я знаю. А что ты еще можешь сделать толкового? Неплохо бы побежать утром в парк. Заморазмировать и ходить в фитнес-клуб каждый день, потому что тебе нечем себя занять, убивая по пять часов освободившихся от войны с мужем. Неправильно. Не истязай себя. Если уж пошла физкультурно облагораживаться, то получай удовольствие от занятий. Но не подсаживайся. Можешь привязаться к клубу, как к наркотику. Есть, правда, и другая опасность. Бросишь – разнесет вширь. Неплохо во время развода отказаться от мяса. Невроз любит пожрать, а ты его не корми. «Не готовь со слезами никогда. То, что делается на кухне в злобе и раздражении – настоящий яд. Не бойся будущего. Убери установки, что будет, если он перестанет нам помогать. Вдруг я останусь одна на всю жизнь. А что, если с его уходом жизнь закончится, и все у меня полетит под откос? Если он останется со мной, то все равно гулять будет и бросит. Многие твои тревоги вообще не имеют оснований, и в реальности подобные события не будут происходить. Так что же ты делаешь?» «Действуй согласно установке Жванецкого. Придет проблема – будем решать. А для контроля периодически вспоминай прием «Стоп-мысль». Так себя и спроси. «Становлюсь ли я счастливей от того, что обдумываю сейчас?» Помогает. «Не лезь в гороскопы. В твоем сегодняшнем состоянии негативные прогнозы способны загнать тебя в невротические галлюцинации, и ты начнешь видеть плохое даже там, где его нет. Не распыляйся, не делай несколько дел одновременно». Лежишь у косметолога на процедуре приятной? Усни. Или хотя бы получи удовольствие. А не выливай на нее, бедолагу, свои жалобы и скулешь. Учишься в институте или на курсах? Учись. Играешь с ребенком? Сконцентрируйся на малыше, а не утираю краткой слезу. Дети все чувствуют и видят. Знаю случай, когда грудничок, находящийся вдали от скандалов родителей, выдавал оглушительные ора-серенады, пока папа с мамой не утихомиривались. Даже в животе мамы, младенец, Чувствуют скандал и мамина горе. Переключайся с мыслей о на прощение. Утром вставай со словами «Прощаю их всех». Я тоже могла оказаться в подобной ситуации, и пока жизнь не закончилась, могу еще сто раз в такую же историю попасть. На его месте я хотела бы, чтобы меня простили. Мне не жалко. Прощаю. Но не ради него, а ради себя. Зачем мне терзаться тем, что я не могу изменить? Прощаю. Живи и получи свое наказание от неба все что случилось это следствие прошлых событий и действий на обоих старый счет закрывается принимаю ситуацию как есть помнишь казаченко пел бог тебя накажет даже если я прощу тогда и высшим силам сделать свою работу помогай себе помогая другим Отвези завал мягких игрушек в детский дом, раздай тряпочки из шкафа подружкам или в храм отнеси. Освобождай пространство от хлама и ненужных вещей. Собирай все и не жалей, выпрасывай. Обращайся к духу помойки со словами «Забирай старое, дай мне новое». Проверь, сама удивишься, насколько безотказно работает приемчик. А хочешь, придумай себе счастливую роль на случай, если придется пообщаться с неблаговерным. Когда Аль Пачино играет бандита или негодяя, то не забывай, что он великий актер. Не опускайся до банальных сцен, демонстрируй уверенность в принятом решении так, чтобы сама поверила. Любое действие в театре заканчивается, и жизнь не останавливается, будут и другие роли, а это на короткий отрезок времени. Все творец драматург к нам уготовил. Брошенное будет бросать. Обманутая обязательно изменит, вор в итоге останется с потерями, самоуверенный придет к вере, слишком навязчивая останется никому не нужной, злюка расплачется от нежности и раскаяния. Жизнь удивительная штука, время лечит раны и превращает горе в воспоминания, плакать можно, горевать нельзя, Бог любит веселых, иди в белой одежде по улице и будь такой, чтобы Господь смотрел на тебя с неба и улыбался». Все, что стало проблемой, это результат твоих прошлых действий. Ты, пожалуй, то, что посеяла. Не нервничай, убеждай себя, что плачешь сейчас по счетам, и жизнь начинается заново. Будут другие люди, возможно, другой дом и работа, а что? Не умирая, в одной жизни прожить несколько разных, разве плохо? Сохранять то, что испортилось, плохая затея. Задохнешься от амбре, французский запах, и поиска места, куда эту тухлятину положить. Запомни то, что поможет тебе в дальнейшей жизни, остальное забывай. Живи. Сейчас живи. Все будет хорошо. Да простит меня русское радио. У игры есть свои рецепты выдержки для неудачников и свои куплеты для счастливцев. Хорхе Луис Борхес